Говорили мы громко, народу вокруг достаточно, так что эту часть легенды закрепили нормально. Будут интересоваться, найдут свидетелей нашего прибытия из И ювелир при необходимости вспомнит настойчивого продавца краденого, и оружейники – жадную покупательницу. Шофер выехал с базы и притопил по укатанной грунтовке, все никак не привыкну к здешним дорогам. Казалось бы, в СССР вырос, кочки и колдобины должны быть родными до последней песчинки, А стоит поездить по хорошему асфальту на острове, и все, пропадает привычка. Пролетели поворот на базу Северная Америка. Еще немного, и вон она, приметная кочка. За ней я прятался полгода назад, когда пара шустрых ребят из московского протектората пытались получить премию за мою голову. Расстреляли машину, убили водителя, меня не стали, надеялись живым захватить. И в результате сами голов лишились. Повезло мне тогда». А вот дырявого ведровера на прежнем месте не видно. Успели утащить хозяйственные граждане. Либо орденцы на металлолом продали. Машина-то казенная была. Воспоминания о боях пожарищах сразу вызывают желание зарядить свежекупленный пистолет и ехать дальше вооруженным. Срезаю пломбу, достаю приобретение. Осматриваю внимательно. Лили, похоже, взяла витринный образец. Консервационная смазка уже снята. Хоть сейчас в тир. Водитель оборачивается на ляск. «А, Нормальная машинка, стрелялась такой. У испанской армии стояла на вооружении добрых полсотни лет. Почти классический 1911 только под девятку пара!» Открываю патронную пачку, набиваю магазин. «Пострелять бы, привыкнуть к новой игрушке!» Желание мое, похоже, настолько очевидно, что водитель предупреждает. «Не вздумай стрелять на аэродроме или рядом!» Повезет, если только штрафом отделаешься, а то и на месяц в карьер отправить могут. Проще в Юрину за город выехать недалеко. Там всем пофигу. Внимаю голосу разума. Кабуры все равно нет, поэтому убираю звездокольт в рюкзак. Только собрался молнию закрывать. Лилька из своей безразмерной сумки что-то в тряпку завернутое достает и туда же, ко мне пихает. Так целеустремленно, что я даже спрашивать не стал. Распихает, значит надо, наверное. Гнал наш извозчик лихо, так что на аэродроме мы оказались часа через два с небольшим. Поблагодарили, расплатились. На КПП у нас проверили новенькие айдишки, опечатали рюкзак с оружием и отправили в один из домиков вдоль летного поля узнавать насчет расписания и мест на борту. На полпути к окошечку откуда-то нарисовался тощий в цивильном и начал интересоваться у кассирши возможностью сдачи билетов. Типа обстоятельства поменялись, лететь он не может, а денег жалко. Отвечали ему тихо и неразборчиво, но явно не то, что он хотел услышать. Выругался, отошел на пару шагов. Я сунул голову в освободившееся окошко. Скажите, у вас есть билеты до Ньюрино? Чем быстрее, тем лучше. Ньюрино? Удивление и счастье в голосе Тощего были столь искренними, что я чуть не прослезился. Как раз хотел сдать билеты в Ньюрино, но за возврат берут такой процент. Дальше выяснилось, что билеты здесь неименные, и сдавать-покупать заново необходимости нет. Бери и лети. Когда кассирша подтвердила подлинность и цену, я расплатился с Тощим. Он покинул нас, лучась с такой радостью, что слезы снова подступили. Какой же я молодец, помог человеку. А лелис торговала-таки у сотню кью. Просто из принципа. До вылета еще четыре часа. Рейсовые самолеты по северу Большого залива летают раз в неделю, так что нам повезло либо просто начало операции удачно подгадали под расписание. На аэродроме есть и удобство с душем, и гостиница, и вполне пристойный кабак. Запеченные утки, как в нью в меню нет, но мы прекрасно обходимся парой стейков и салатом. Под бутылку местного испанского и неторопливый разговор. Во что мы ввязались на этот раз? Не то чтобы это мы ввязались. Орден ведет какую-то хитрую игру, и нам там предстоит быть парой пешек. Цели заявлены благие, но что они хотят на самом деле и куда все может повернуть, я не знаю. Пересказываю историю в том виде, как мне ее преподнесли, и, естественно, делюсь сомнениями. Вся эта болтовня о больших расходах на обустройство новых ворот в Цюрихе – чушь собачья. Нас просто принудили к этой работе без возможности отказа. Если бы мы тогда ушли отсюда чисто, орденцы придумали бы что-нибудь другое. Видимо, задание очень важно для них. И не верю я в заботу о детях. Хоть треш меня. И я не верю. Но детей жалко, потому что резать будут как раз их, а не тебя. Ладно, поглядим. Надо будет заранее подготовить несколько путей отхода, раз уж наш работодатель не хочет этим заниматься. Мы уж было решили, что полетим в одиночестве, но к отправлению самолета из города потянулись машины. В общей сложности нас собралось человек 15, все с оружием и при багаже. Самолет тоже прилетел не пустой, и отнюдь не все пассажиры летели до Порто-Франко. Так что, когда после заправки и предполетного осмотра нас запустили вовнутрь, мест хватило впритык. Но зато мы с Лилькой сидели рядом. Спасибо тощему, что заранее билетами озаботился. С другой стороны, если бы не он, никуда лететь и не пришлось бы. Хоть и долог новоземельный день, но в нью мы оказались только к вечеру. В отличие от дальнобойных джамбо-джетов, прозвище авиалайнера Boeing 747 и прочих дримлайнеров, прозвище авиалайнера Boeing 787. Наш самолетик медленно, но верно нарезал маршрут небольшими кусками. Три часа в воздухе, час на дозаправку и гигиенические процедуры. И снова в небо. Так с двумя промежуточными посадками мы и добрались до места. Юрино снова подтвердил гордое звание самого-самого города на Новой Земле. Казалось бы, Чего удивительного в подсветке ВПП, взлетно-посадочной полосы, но в этих краях такого нет больше нигде. Заморачиваться с арендой автомобиля не стали. Таксист довез до рекомендованного Тощим отеля, не поленившись сделать крюк через стрип. Вот честно, не жалко пары лишних икю. Центр Ньюрину ночью прекрасен. Море света, красивые дома и, главные люди. Просто отдыхающие, не занятые борьбой за выживание. Где-то даже шевельнулась ностальгия по старой земле, пусть и менее подходящей для авантюристов, зато тихой и спокойной. Леонардо оказался вполне приличным отельчиком средней руки, в меру новым, в меру чистым. Денег, правда, с нас взяли немало, но по местным меркам почти даром. А еще порадовался, что на новой земле долгая ночь. Мы действительно очень соскучились друг по другу. На утро позвонил в клинику, записался на прием. Судя по адресу, это где-то за городом, но не очень далеко. Достал ноут, влез в местный сетинет. В данном контексте компьютерная сеть города или анклава, маленький локальный интернет. Сайт клиники там присутствует, и электронная почта тоже. А это значит? Это значит, что при должной сноровке можно попробовать влезть к ним в сеть снаружи. Особенно если подготовить вторжение изнутри. Достаю из рюкзака горст флешек, разворачиваю на них присланные Димкой образы с эксплойтами, хакерской программы, использующей для своих незаконных дел какую-либо уязвимость операционной системы. Туда же записываю и вполне добропорядочную историю лилькиных недугов. Часть файлов в той куче хитрым образом заряжена и проявит свою истинную сущность, когда кто-то начнет их просматривать. Насчет антивирусов – программ для обнаружения и ликвидации последствий работы компьютерных вирусов, или бакфиксов – обновления программного обеспечения, закрывающие обнаруженную уязвимость или ошибку в программе. В этих краях можно особо не переживать. К заленточному интернету доступ имеют единицы. А местные производители софта, жаргонное обозначение программного обеспечения, занимаются совсем другими делами. Готовлю таких флешек аж три разных. Кто его знает, какими операционными системами пользуются в клинике. Рассовываю по карманам. Готов. Хотя нет, еще пистолет надо взять. Копаюсь на дне рюкзака раз за разом натыкаясь на засунутый лиликой сверток. Тяжелый и довольно габаритный. В какой-то момент мне это надоедает. Вытаскиваю его на стол, тряпка разматывается, и моему удивленному взору предстает пара глоков в консервационной смазке. «Дорогая, а это что такое?» Лили высовывается из ванной. «Степень одетости процентов 10, степень накрашенности 70». «Мне показалось, что со знакомым оружием будет удобнее». «Почему было просто не купить?» «Нарушить легенду. Ты должен выглядеть восторженным идиотом под присмотром стервы жены, а не битым прагматиком. Так что почисти и снаряди». «Интересно, много ли на свете мужиков, которым жены объясняют, что делать с оружием?»